Глава десятая Лед опасно прогнулся под ногами, затрещал. Полина не стала пытать судьбу, повернула назад. Ей хотелось бы надергать ершиков на уху, но ничего, суп с рыбными консервами тоже вполне съедобен. С тонкого льда она сходила осторожно, спиной вперед, вышла на берег, наступила на сырую, размокшую от талого снега землю, Только тогда Полина развернулась и нос к носу столкнулась с Кириллом. Он был в том самом охотничьем костюме, с рюкзаком за спиной и с двуствольным ружьем на плече. На поясе у него красовались широкие ножны от охотничьего ножа, которого в них почему-то не было. Потерял? А чего тогда он руку за спиной держит? — Привет! — сказал Кирилл и улыбнулся. Это была самая настоящая улыбка Иуды. Достаточно было посмотреть в его хитрые бегающие глаза, чтобы понять, что так оно и есть. Вдобавок Полина знала, кто такой Кирилл, а отсутствие ножа ставило восклицательный знак в сигнале бедствия, который выдало ее сознание. Полина все поняла. Еще она подумала о том, что Антошка может навсегда остаться с Варварой. — Привет, — сказала она. Пружина в ней разжалась, руки пришли в движение, Но и Кирилл уже перешел к тому, ради чего он сюда и пришел. Он вывел из-за спины руку, в которой держал нож. Полина толкнула его в грудь в тот момент, когда он собрался ее ударить. Она сделала это с необычной для себя силой, которая порождала отчаяние матери. Кирилл упал на спину и посмотрел на нее шальными от удивления глазами. Ружье соскользнуло с его плеча, сехало на локоть. Одной рукой Полина схватила за приклад, другой за ствол, Но Кирилл крепко вцепился в ремень. Полина с дикой силой быстрыми рывками тянула ружье к себе. Кирилл не отпускал ремень, поднимался, падал, а она продолжала тащить его за собой к дому. Он махал ножом, пытался ударить ее по рукам, однако не дотягивался до них. Но в конце концов острие все же скользнуло по кисти, рассекло кожу. При этом Кирилл еще из силы дернул за ремень, вырвал ружье из рук Полины. Она развернулась и бросилась к дому. стой сука выкрикнул кирилл и вскинул ружье но что то у него не заладилось полина была уже у самого дома когда он выстрелил сразу из двух стволов чтобы наверняка но ей повезло она подскользнулась упала и больно приложилась подбородком о камень который заменял крыльцо из глаз ее брызнули слезы вперемешку с искрами но это не помешало полине подняться дверь была открыта она заскочила в сене где хранились лопаты, грабли, ломы и прочие инструменты. Под руку Полине попались вилы, она схватила их. В этот момент вслед за ней в дом и ворвался Кирилл. Он не стал перезаряжать ружье, чтобы не терять время, собирался добить ее ножом, но он напоролся животом на вилы. — Санта-сулка! — Полина, опьяненная нежданной победой и еще больше силы нажала на вилы, садила зубья на всю глубину, давила до тех пор, пока Кирилл не выпустил нож из рук. «Твою мать!» – прокрепел он, брызгая слюной красной от крови. Глаза, выпущенные от страха и боли, мутнели, стекленели. Полина, потрясенная, посмотрела на своего несостоявшегося убийцу и заявила. «Это тебе за все!» Полина оттолкнула его от себя, выпустила из рук вилы. Кирилл упал на спину, вцепился руками в пол, напрягся, как будто пытался подняться, задергал ногами. Однако оказалось, что это были всего лишь предсмертные конвульсии. Длились они всего ничего. «Что там у тебя?» – осторожно поднимаясь с кровати, спросил Миша. Это привело ее в чувство. Но злости в душе Полины не убавилась как раз наоборот. Рядом с Кириллом валялось ружье, но стволы его были пустыми, а патроны искать некогда. В комнате на гвоздике висело другое ружье, заряженное. Полина еще думала взять его с собой, когда шла к озеру, но забыла, зато сейчас вспомнила. Она ворвалась в комнату, схватила двустволку, направила на Мишу. Тот мигом сошел с лица от страха, побледнел. Уж он-то знал, что Полина запросто может нажать на спуск. — Не делай глупостей, — заявил Миша. — Это же ты, Варваре, позвонил, да? Предупредил ее. Упустила она Мишу, проглядела момент, когда он звонил в Москву и едва не поплатилась за это жизнью. «Да не звонил я никуда! Что там случилось? Кто стрелял?» Миша кивком показал за дверь. «Дружка твоего я убила! Кирюху! А ты следом за ним сейчас пойдешь, мразь!» «Да не звонил я в Варваре!» «А почему он пришел меня убивать?» «И меня тоже. Я думал, что так может быть. Я же говорю...» «У Варвара опасной связи. А он один был?» Миша снова кивнул на дверь. «А сколько тебе обещали?» «Да не обещали мне!» Он поморщился от боли, опустился на кровать, мягко потер ладонью простреленный бок. «Там еще кто-нибудь может быть!» «Герман?» «Ну, зови его. Ладно, пусть будет Герман», — проговорил Миша. «Да нет, пусть его не будет!» Завела Полина, решительно переступила через труп, вышла из дома и огляделась. Не видно больше охотников и не слышно. Наверное, Герман отказался убивать по-настоящему, а Кирилл согласился. Вот он один и приехал. Кирилл сделал ставку на ее добрую память о нем. Полина не должна была воспринять его как врага, поэтому он и не стал стрелять от нее издалека, подкрался со спины, нож спрятал за спину, чтобы сработать тихо, без шума. А если так, то он не знал, что Полина раскрыла карта его хозяев. Миша никуда не звонил. Или же Варвара ему ничего не говорила. А если Миша не звонил, значит, он и не предавал. Убивать Полину Кирилл приехал лишь потому, что время настало. Два месяца уже прошло. Никто ее здесь не искал, тревогу не поднимал. Ну а раз так, то и не будет ничего, если она вдруг исчезнет. Миша-то в сговоре, он промолчит. Не исключено, что Миша не звонил в Москву, но сигнал все же получил. Теперь он должен будет убить Полину. А вдруг он прямо сейчас подкрадывается к покойнику, чтобы забрать у него ружье? Если так, то пора призвать тракториста к ответу. Полина повернула назад и увидела Мишу, лежащего на кровати. Вид у него был жалкий и беспомощный. «Полина, не надо!» Он умоляюще посмотрел на нее. Она презрительно скривилась. Сняла с полки коробку с патронами и сказала «Не буду, сам сдохнешь, и, пожалуйста, давай побыстрее». Патроны она распихала по карманам, в один с картечью, в другой с жаканами. Снега в лесу осталось совсем чуть-чуть, и все же без лыж вступать по нему было тяжело. Ну и лыжи вариант, влажный снег очень липкий, к тому же поваленные деревья будут мешать, гнилушки, валежник. Полина обходила поляну по лесу, шагала медленно и осторожно. Чем дальше она шла, тем четче понимала, что Кирилл охотился за ней в одиночку. Не было с ним никого, бояться не стоило. Только она поверила в это, как прозвучал выстрел. Поля срезала с сосновую шишку прямо у нее над головой. Она прилетела откуда-то из глубины леса со стороны деревни. Полина спряталась за дерево, осторожно высунулась, попыталась разглядеть врага. Снова щелкнул выстрел. Пуля выбилась из древесного ствола щепку, который чиркнула ее по щеке. Полина спрятала голову и тут же подумала, что скрываться ей сейчас не стоит, в этом нет никакого смысла. Противник обойдет ее и застрелит. И как тогда Полина спасет своего сына? А она должна была вернуть его, прижать к груди. Эта мысль схватила ее за шиворот и вытолкнула из-за сосны. Снова послышался выстрел. Пуля стукнулась в дерево. Полина рванула на звук выстрела, споткнулась, упала, но тут же поднялась и рванула вперед. Враг стрелял по ней из карабина, возможно, из того самого, которым пугал ее зимой в окрестностях Зыбки. Ну да, тогда всего лишь пугал, как того требовал сценарий розыгрыша. А сейчас пытался убить. Маски на нем не было. Полина даже узнала его. Это был тот самый парень, с которым к ней наведывался Герман. Полина шла напролом. Ее противник мазал, это его нервировало, мешало прицелиться. Полина и сама выстрелила, тоже промахнулась, однако напугала его. У парня закончилась обойма, а Полина шла вперед, стремительно сокращала расстояние между ними. В стволе у нее оставался один патрон, выстрелить она могла в любой момент. «Дура!» – зарал ее противник и бросился прочь от нее. Снаряженный магазином он почему-то держал не под рукой, а в кармане рюкзака, который находился у него за спиной. Этот тип попытался вынуть обойму, не снимая рюкзака, но рука-то у него не резиновая, не гнулась так, как надо. Поэтому ему пришлось таки снимать рюкзак. Полина выстрелила, промазала, переломила стволы, остановилась на секунду, вынула из кармана патрона и снова ринулась вперед, вгоняя врага в состояние близкой к панике. Но он все же извернулся, перезарядил карабин. Они выстрелили почти одновременно. Ей пуля попала в плечо, а ему в грудь. Но Полина не смогла удержать ружье, а он устоял на ногах, не выпустил карабин из рук. «Убью!» Сквозь звон в ушах донесся до нее рев раненого зверя. Не обращая внимания на боль в руке, Полина нагнулась, зацепила упавшее ружье за стволы, но тип с карабином шел на нее, прицеливаясь на ходу. Полине нужно было спрятаться за дерево, взять ружье в обе руки. Она попятилась, набирая ход, разогналась, проскочила одно дерево, другое и в конце концов упала на спину. Ружье снова вывалилось из ее рук. Она извернулась, подняла его, но наводить свалы на противника было уже поздно. Он стоял над ней и собирался выстрелить в нее от бедра. Положение у него было неустойчивое, руки слабели на глазах, но промазать он уже не мог. Первый же его выстрел обязательно найдет цель. Но выстрелить этот парень не успел. За спиной у него громохнуло ружье. Он выронил карабин, опустился на колени и стал медленно падать на живот. Его стекленеющие глаза смотрели прямо на Полину. Миша подходил к ней тяжело, опираясь на ружье, из стволов которого все еще шел дымок. Он был в одной рубашке. Белая ткань окрашивалась в цвет крови. Миша сделал еще несколько шагов и упал на спину. Улыбка застыла на губах, взгляд остановился. Раненая рука Полина разболелась, но она не обращала на нее никакого внимания, обогнула труп, подошла к Мише, склонилась над ним и заявила. «Эй, ты чего? Рано еще тебе умирать!» Миша лежал неподвижно, с закрытыми глазами, однако пульс у него прощупывался. Нельзя ему было подниматься, а он мало того, что большой и быстрый переход сделал, так даже успел выстрелить. Это не могло не отразиться на его состоянии, но вряд ли он умрет, если жив до сих пор. Полина скинула себя тулуп, осмотрела рану на своем правом плече. Пуля прошла насквозь, перебила мышцу, задела кость, возможно, расколола ее, и рука онемела, и кровь хлещет. Самой остановить ей трудно, да и бинтов нет. Тут Полина вдруг вспомнила про рюкзак, который тип с карабином снял с себя и бросил где-то неподалеку. «Ты потерпи немного, миленький, я сейчас!» Рюкзак она нашла, открыла его, нашла аптечку в мягкой кожаной упаковке, а там и бинты, и кровоостанавливающие пластыри. Этого добра хватило и на нее, и на Мишу. Пока она перебинтовывала его, он пришел в себя. «Что-то голова кружится», — сказал Миша, мутно глядя на нее. «Это слабость и охота». В рюкзаке было много полезных вещей, уже ненужных его владельцу, покинувшего этот мир. И фляжка с водой там нашлась, и термос с кофе. «Угощение от покойника», — сказала она, подавая кружку. «Если не побрезгуешь». «А ключи от машины?» — сделав глоток, спросил Миша. «И ключи от машины могут быть», — проговорила Полина. «Сколько этих орлов тут было?» Она прислушалась. Вроде тихо, не похоже, что кто-то подкрадывался к ним. — Сам знаешь, пока двое, а может и третий где-то притаился. — Сходить надо, глянуть, — произнес Миша и попробовал подняться. Но Полина здоровой рукой надавела на его плечо и распорядилась. — Будь здесь, сиди тихонько, как мышь. Она поднялась, без всякой обыскала покойника, нашла ключи от машины, взяла ружье в здоровую руку и пошла в сторону дороги. Талая вода еще не размыла лесной проселок. Грунт стал мягким, колеса вязли в нем, но все же враги смогли подобраться фактически к самому дому. Полина нашла машину на дороге в каком-то километре от него. Джип с фарами на крыше эти сволочи оставили под лески, а сами пошли пешком. Видимо, они продвигались к дому с интервалом в 10-15 минут. Если бы эти несостоявшиеся убийцы вышли на охоту вместе, разом, то Полина не смогла бы справиться с ними и завладеть их машиной. Она открыла дверцу, завела двигатель. Колеса джипа действительно вязли в грунте, но Полина все же добралась до того места, откуда могла забрать Мишу. Ему пришлось пройти метров сто, переступать через коряги, перебираться через ручей. Полина подставила ему здоровое плечо, иначе он просто не смог бы одолеть этот путь. Они кое-как дошагали до машины, сели в нее. Полина подвезла Мишу к самому дому. Там их ждал покойник. «Похоронить его надо!» Переступая через труп, прохрипел Миша. «Зачем? Вызовем полицию!» «Знаешь, я хотел бы сидеть с тобой в одной камере, но у женщин своя тюрьма!» Опускаясь на кровать, пробормотал он. «Почему сразу тюрьма? Нас пытались убить! Мы защищались!» «Не докажешь!» сказал Миша и закрыл глаза. Увы, но с ним трудно было не согласиться. Вадим непременно скажет, что его друзья собирались поохотиться. Он предоставил им свой дом, а Полина злая и коварная, подло расправилась с ними. Одного заколола вилами, второго застрелила из ружья. Не исключено, что Вадим где-то рядом. Может, и полиция уже на подходе. Полина представила, как идет по терянному коридору и оказывается в камере, увидела перед собой окно с решеткой. Дадут ей лет двадцать, а то и к пожизненному сроку приговорят. Антошка совсем еще маленький, он даже помнить ее не будет, когда вырастет. Мысли о сыне вызвали в ней всплеск энергии. Полина схватила Кирилла за шкирку с той же силой с которой тащила его еще живого к дому, и потянула в лес. Там она забросала тело снегом и замела следы, которые тянулись сюда от самого дома. После этого Полина занялась вторым покойником, вышла к нему, присыпала снегом. Только тогда она взялась за лопату. Земля копалась легко, но рука у Полины болела и плохо ее слушалась. Она жутко устала, похоронив одного покойника, а нужно было немедленно переходить к другому. Полиция могла появиться в любое время. Над лесом уже сгустилась темнота, когда в землю легло второе тело. Погребла его Полина так же надежно, как и первая. чтобы ни один кабан не дорылся и ни единая собака не унюхала. Машуна она загнала далеко в лес, тщательно протерла все, к чему прикасалась пальцами. Рюкзаки, оружие Полина уложила в багажник, оставила себе только бинты и медикаменты, в том числе упаковку антибиотиков. Ни одна приметная вещь не должна была прилипнуть к ее рукам. Слишком уж сильно дело пахло жареным. Миша ничем не мог ей помочь. Кровью он не истекал, Но воспалительный процесс активизировался. Его лихорадило, бросало то в холод, то в жар, то в явь, то в бред. Полина вернулась домой, едва живая, сделала уколы ему и себе, легла рядом. Полине надо было набраться сил и сполоснуться. Для этого у них уже была банька, больше похожая на летний душ. Там имелась своя печка. Достаточно будет принести ведро горячей воды из дома. Однако она этого не сделала, так и заснула. Не в силах оторвать голову от подушки. Проснулась она от озноба. Сильно до тошноты болела рука. Ей пришлось принять еще одну таблетку амаксиклава. Лекарство должно было помочь. Она заснула. Ей приснился Герман. Он подошел к дому, бросил в окно гранату. Полина долго лежала в ожидании взрыва, а потом проснулась. Полина поднялась, осмотрела пол, но граната не нашла. Да и стекло в было целое. К утру температура спала и у нее, и у Миши. Полина кое-как приготовила чай, накормила его и себя, лишилась сил и легла. «Два инвалида», — пробормотала она. «А еще все только начинается», — сказал он. «Уезжать нам отсюда нужно». «И чем скорее, тем лучше». В гранизоне у Варвары оставался Герман. Да и Вадим спокойно мог забросить в дом гранату не во сне, а на самом деле. Может, он уже где-то рядом, а остановить его некому. «А как? Если только в прицепе, постелем, накроем брезентом, будешь лежать как сват министру», – проговорила Полина. «Можно и так». «Только не сегодня. Завтра давай». Полина отлеживалась до обеда. Затем стала собираться в дорогу. Она еще раз обошла дом. Проверила, нет ли где следов, которые вели бы в лес к могилам. Собрала вещи, загрузила прицеп, оставила место под постель. К вечеру Полина вымоталась, но нашла в себе силы сполоснуться. Ночью и снова приснился Герман. Он опять забросил в дом гранату. Но Полина не стала ждать, когда она рванет. Бросилась за ним. Герман запрыгнул в прицеп. Полина туда же. Она откинула брезент и увидела Варвару, которую держал в своих объятиях Миша. Они смеялись над ней, а Герман заходил сзади, замахивался ножом. В ожидании удара Полина проснулась и долго смотрела на спящего Мишу. Вдруг он продолжает водить ее за нос. Нельзя было верить Мише, но и отказаться от него Полина не смогла. Утром постерила ему в прицепе, помогла забраться туда. Укутала, укрыла, напаяла горячим чаем на дорожку. Как только рассвело она отправилась в путь. Правая рука слушалась плохо, а ей нужно было переключать передачи с первой по девятую. Впрочем, Полина себя не утруждала. Как включила первую скорость, так на ней и пошла. Дорога паршивая, вязкая. Даже трактор по ней двигался с трудом. С передачами она не заморачивалась, но все равно выбилась из сил. Плохо ей было. Перед глазами плыла, а тот вдруг еще и уазик на пути попался. Дорога узкая, не разъехаться. а внедорожник прет, как будто трактор должен уступить ему путь. Полина вдруг поняла, что в машине враги. Там Вадим и Герман. Они ехали убивать ее и Мишу. А раз так, то и поступать с ними нужно соответственно. Уазик остановился и сдал назад. Но Полина продолжала напирать. Из машины выскочил бородатый мужик в камуфляжной куртке, замахал ей рукой. Не Вадим это был, и не Герман. Может, лесник какой-то на свою делянку ехал. Полина остановилась. Обозленный мужик запрыгнул на подножку, открыл дверь и завопил. — Ну ты, урод! — Он увидел, что за рулем женщина и сбавила обороты. Кулак выражался. — извини заснула за рулем, сказала Полина и посмотрела на него хмурым ноябрем. — Ну, не спи больше! Ты откуда? — Отовсюду. Разъехаться с уазиком оказалось непросто. Но Полина справилась с этим и без участия Миши. И продолжала путь, пока не стала терять сознание. Ей нужна была передышка, и она ее нашла в кузове трактора. Съехала с дороги, забралась к Мише, легла рядом с ним. «Все, больше не могу». «Я смогу», — сказал он. «Сможешь, только не сегодня». «Да мне все равно, где трястись, здесь или там». «Не надо трястись, покоя хочу». Пробормотала Полина и закрыла глаза. Она не поняла, то ли сознание потеряла, то ли просто заснула. Когда Полина открыла глаза, трактор уже находился в движении. Прицеп трясло, но перина смягчала толчки. Под одеялами было так тепло и уютно, что и не хотелось из-под них вылезать. Но рано или поздно придется пересаживаться в кабину. Это в лучшем случае. Миша мог лишиться чувств. съехать с дороги, устроить аварию. Тогда придется объясняться с полицией. Но это будет потом. А сейчас надо спать.